Глава пятая. Владивосток. 20 июня. Утро. 22 дня до конца таймера. Тимур Грибов стоял на вышке базовой станции связи, расположенной на низком насыпанном холмике, и с отстранённым видом наблюдал за происходящим. На западе бушевал пожар. Редкие невысокие деревья сгорали, и с этим ничего не могли поделать, несмотря на близость Амурского залива. Монстры больше всего походили на големов из почти остывшей лавы, помесь каменных и огненных элементалей. Высокие тощие фигуры, как будто сделанные из камня. Гуманоидные тела формой походили на заготовки под статуи, которым пока не придали деталей. Из трещин вырывался оранжевый свет. Они исходили жаром. Люди пытались охладить их водой, но это лишь ненадолго замедляло продвижение. Несколько ракет взорвали одно из существ, но не смогли уничтожить ядро, и прямо на глазах людей разбитые гиганты восстанавливались, а вокруг остальных появилось мерцающее оранжевое поле, из-за которого все, что пыталось к ним приблизиться, тут же сгорало. Ракеты попросту взрывались на подлете, нанося великанам минимальный урон. Оказавшиеся на пути поселок, спутник города уже эвакуировали. Но было очевидно, что лишь вопрос времени, когда эти существа доберутся до Владивостока. В важном городе имелось несколько сильных бойцов. Но все они были ориентированы на ближний бой и попросту не успевали нанести достаточного урона и найти ядро, прежде чем их защита начинала сдавать. Магам, ориентированным на дальний бой, критически не хватало ударной силы. К тому же с другого направления открылся еще один опасный пролом. Стоявший на вышке, Грибов откровенно скучал. Да, за прошедшее время многое произошло. Он и познакомился со многими одаренными, отметился в СПО и зачистил пару порталов, но они почти не принесли ему опыта. По его мнению, ему стоило напрягаться только для таких событий. Но в этот раз он пошел на принцип, высказанный после убийства морского монстра. «В следующий раз вы будете просить меня помочь». Может быть, он бы отошел от сказанного, если бы ему постоянно не напоминали небольшую волну. Особенно прицепился тот самый, говоривший с ним на крыше и теперь постоянно пытавшийся загнать его в какие-то рамки. «Тимур Грибов, не могли бы вы спуститься? На вышке не хватит места для двоих». «А вот и он». Парень усмехнулся себе под нос, поправил светлые волосы и осмотрел себя. Все еще тощий, хотя теперь одетый, в красивый целиком чёрный костюм с синими акцентами под цвет магии. Убедившись, что выглядит хорошо, он спрыгнул с вышки и спустился, скача по возникающим магическим платформам. Внизу его ожидал полноватый мужчина в военной форме, дополненной кажущимися неуместными артефактами. «Красёв, вот и ты!» — улыбнулся парень. «Почему ты отказываешься сражаться за город?» — прошепел чиновник. Глаз парня дернулся, но он продолжил играть выбранную роль, заложив руки за спину. «Отказываюсь? Нет. Просто не вижу причины. Какое мне дело? Люди гибнут. Владивосток может быть разрушен. Полностью!» Парень несколько секунд помедлил, стараясь смотреть свысока, хотя не был столь высок. Ему понадобилось немного времени на красивый ответ, без раздражения на подобные отношения. Люди гибнут по всему миру. В истории человечества был хоть один год без войн где-то на земле. Так что же, каждому нужно ввязываться в битву? Были и много. Красёв стиснул зубы, подавив рвущееся наружу желание назвать собеседника неучим. Но это твой город, и ты здесь. Ты же можешь их уничтожить. А что Китай Южная Корея? Парень пропустил мимо ушей замечания, продолжая держать насмешливое выражение лица. «Они все слишком заняты и не могут прислать никого достаточно сильного в ближайшее время. Ты хочешь быть ответственным за сотни тысяч смертей? Да ты сопляк, понимаешь!» Красёва не раз говорили о его резкости, но иначе общаться он просто не мог. А уж когда какой-то пацан, обычный студент, общался с ним так, он забывал про всё и закипал но сейчас он увидел, как в темных глазах плясали голубые огоньки. В этот момент к нему пришло понимание. Еще одно необдуманное слово, и его убьют. Размажут прямо здесь, не запачкав руки. Ощущение огромной силы сдавило его так, что несколько секунд мужчина не мог вдохнуть. Тимур тоже молчал, успокаивая вспыхнувшее желание поставить этого слабака на место. Но он выбрал иной образ. Более брутальный и уважаемый, как ему казалось. Высказался? Да, мир изменился. Это вовсе не мой город. Там нет ничего моего. Если я защищу его, то лишь по доброй воле или ради опыта. Хотя пока пусть попробуют потренироваться другие. Как раз в этот момент один из гигантов выпустил огненный луч. Жар пламенного шторма ощущался даже издали. Одна из групп, дававшая наибольший отпор, фактически перестала существовать. Красёв насупился, сжав кулаки. Несколько раз тяжело вздохнул, а потом, перешагнув свою гордость, сквозь зубы произнёс. «Пожалуйста, помоги убить монстров и защитить город!» «Ты думаешь, этого достаточно?» Грибов мерзко ухмыльнулся и указал пальцем на землю. «Встань на колени и попроси как следует!» «И пусть к моему возвращению уже будет готово достойное жилье». Просьба показалась Тимуру не совсем уместной в такой фразе, но он должен был ее озвучить. «Жилье?» — переспросил мужчина, сжимая кулак до кровавых подтеков на руки. «Разумеется, ты же не думаешь, что защитник Владивостока, о котором объявят по всем новостям, будет жить в кануре Подойдет любой пятизвездочный отель». Желательно в одной из стеклянных высоток. Мужчине хотелось врезать наглецу. Старые привычки и понятия требовали этого. Но он знал, что попытка атаковать будет последней, что он сделает в жизни. А потом его родной город сравняют с землей. Тогда как этот наглец просто переберется в Америку. О том, что ему поступило предложение, Карасев прекрасно знал. Грибов, как бы он себя ни вел, не был дураком. Он все еще не покинул главный русский город на Дальнем Востоке, потому что не знал иностранные языки. А во всех значимых ближайших странах найдутся одаренные его уровня. Там он будет одним из многих, к тому же наименее уважаемо. Если кому-то из сильнейших придется умирать, первым пошлют иностранцев, а не своих коренных граждан. Вместе с тем и здесь он требовал к себе уважения. Слишком много требовал, но иначе город будет уничтожен. «Ну, я теряю терпение», — поторопил Тимур. Карасев выдохнул и встал на колени, наклонившись к земле. «Прошу, спаси, Владивосток. Я извиняюсь за давление, и ты получишь жилище. Сейчас все апартаменты должны быть заняты, но...» «Так вышвырните кого-нибудь, я не собираюсь ждать». Тимур направился навстречу уже достаточно близко подошедшим големам, провожая взглядом бегущих. «Ах да, я хочу сменить фамилию. Грибов не очень звучная. Пусть будет Королёв. Достойная фамилия. И да, по всем новостям меня должны именно так и представить». «Ты позор рода человеческого», — подумал Карасев, но при этом молча кивнул. Чиновнику оставалось лишь стоять на коленях. Он ощущал давление, исходящее от Юнса, но понимал, что сейчас тот нужен людям. Пару уступок удовлетворят тщеславе, а потом с ним мягко поработают психологи. Если что, прибудет кто-нибудь из Москвы и приструнит. Все равно другие одаренные тоже развиваются, верно? Тимур с гордым видом отошел на несколько шагов, светясь все ярче. Сделал первый прыжок на воздушную платформу и еще один. Каждый ускорял его движение. Смотреть вниз все еще было страшно, но он потратил целую неделю только на отработку этого навыка. Дар контроля энергии собирал разлитую вокруг него силу в плотные сгустки, бездонный резерв понемногу пустел. Он увидел, как одна из групп одаренных пытается уйти по дороге бегом. Но големы двигались заметно быстрее и шли широким фронтом. Дистанция уже была приемлемая и он стал тормозить, остановившись у группы. «Вы в порядке? Прошу простить за опоздание, но теперь ни о чем не переживайте». Вдали на дороге среди горящих деревьев виднелась машина, стоявшая на дисках. Попытка проехать по раскаленному асфальту закончилась потерей транспорта. Группа одаренных около 20-30 уровней затормозила, некоторые падали на асфальт, смотря на прибывшего. «Парень, ты кто?» — крикнул один из мужчин. «Тот, кто остановит эти груды булыжников». Он уже научился выпускать давящую ауру. И хотя это тратило ману, но вздохи людей были музыкой для его ушей. Активирован навык «Энергетическое сканирование». Вперед ушла энергетическая волна. Интерфейс навыка легко нашел местоположение ядер големов. Тимур поднял обе руки, нацеливая сразу две атаки. Мог бы ударить по очереди, но это в половину не так пафосно. Ослепительные снаряды сорвались с места, словно выпущенные рельсовым орудием. Как и в прошлый раз, деревья крошились в щепу просто от того, что оказывались рядом с траекторией атак. Не таких мощных, но эти монстры по отдельности были гораздо слабее Ктулху. Просто очень прочные, живучие и неудобные из-за вспыхнувшего пожара. Два взрыва слились в один раскатистый грохот. Части туш разорвало, осколки оранжевых кристаллов дождем осыпались на горящий лес. Два каменных исполина замерли и стали медленно, как пьяницы, заваливаться на землю. Тимур плавно опустил руки, глубоко вдохнул и выдохнул. Два есть, осталось четыре. Он повернулся и посмотрел на людей особенно на симпатичную молодую блондинку с грудью нескромного размера которая держалась за ногу меледия вы в порядке девушка смотрела на спасителя широко открытыми глазами черный костюм развивался на поднявшемся ветру а тимур использовал натренированную голливудскую улыбку а да просто подвернула ногу рад слышать надеюсь еще встретимся но сейчас меня зовёт долг Он собирался заработать славу героя, а не варвара боевого маньяка. Именно потому остался около группы, хотя ей пока не требовалась защита. Следующие два голема доставили чуть больше проблем, поскольку начали обстреливать Тимура огненными лучами. Ему пришлось маневрировать, одновременно накапливая дармовую энергию. Чем жарче бой, чем больше магии полыхает поблизости, тем ярче сиял его дар, Снова определение местоположения ядра и два выстрела по очереди. Прорываться сквозь дым было неприятно, зато последние големы, что еще восстанавливались после ракетного удара, почти не доставили проблем. Снова тщетно пытались попасть по уставшему одаренному. «Что? Я же один всех убил. Даже одного уровня не дадут». Тимур сокрушался. 81 первый он получил относительно легко. Повезло с поистине сильным противником. К тому же в первый день он убил очень много монстров, но развитие продолжало замедляться. Система оставалась глуха, но он вспомнил о проломе и побежал в сторону, где раньше мерцал поистине исполинский энергетический вихрь портала. Там уже все сгорело. Выжженная земля простиралась на несколько километров вокруг. А в воронке от заглубления портала в землю лежали награды. И главное сразу бросилось в глаза. Это был великолепный полный черный доспех с салыми акцентами, сделанный как будто из камня, сплавленного со сталью, он дышал величием. Тимур, не сдерживая счастливой улыбки, коснулся гладкой поверхности. Доспех короля титанов. Тип — магический доспех. Качество — А+. Способности. Защита предводителя. Невидимый прочный энергетический щит, пассивно работающий на внутреннем резерве маны, блокирует любые наводимые негативные эффекты. Титаническое тело. Пассивно повышает устойчивость организма к термическим воздействиям, облучению и кинетическим ударам. Эффект утраивается при активации. Затраты маны. 50 единиц в секунду. Только при экипировке полного комплекта. Титаническая сила. Плюс 100 сила на одну минуту. Затраты манны. 1200. Перезарядка. 5 минут. Только при экипировке полного комплекта. Аура монарха. Пассивно успокаивает и придает уверенности союзникам, видящим пользователя, и внушает страх врагам. Прочность. 2050. Защита. 4500. Плюс 12 сила, плюс 12 выносливость, плюс 12 живучесть. Требование. 80 магическая сила, 20 сила, 20 выносливость. Особенность. Пока прочность не опустилась до нуля, предмет способен восстановиться с размерно вложенной манией поглощенным материалом. Доспех потрясал воображение. Да этот предмет был даже выше классом, чем наруч усилитель, который ему дали боги. Все остальные предметы в воронке оказались абсолютно бесполезными. Словно все наградные очки ушли в один этот шикарный доспех. И Тимур даже проходил по параметрам, хотя силы ему хватало едва-едва. Все же его дар был чисто магическим. Он легко надел его сам. Защелки закрывались и открывались, повинуясь его воле. Он не был слишком массивным, но оказался очень надежным. К тому же, будучи надетым, он сразу подтянул недостающие физические параметры. Затраты маны на активный навык тоже были небольшими. Пока он копался, восстановилось достаточно. Выбравшись из воронки, он подбежал к Остову сгоревшей военной машины. Активирован навык снаряжения «Титаническая сила». Удобнейшая латная перчатка пробила листовую сталь, как бумагу. Кулак достиг более прочного элемента конструкции и погнул его. Да это читерство какое-то. Ха-ха-ха. Тимур засмеялся, уже представляя, сколь ярким будет его возвращение. На базу СПО я прибыл ранним утром, воспользовавшись услугами патрульных, которым достаточно было показать документ. Тут, как всегда, царила суета. И первым делом мне требовалось выяснить, где мой наземный транспорт, груженный важными мелочами. Как оказалось, его привезли на ту самую парковку. И сейчас он мирно собирал пыль, летевшую от большой стройки. Следующим шагом уточнил у Наташи, где тут поселили сапожников, ведь она отнесла куски кожи на новую обувку. Там, где и кузнецы. Только в дальнем от них конце. Я сейчас выезжаю из дома, собираюсь заступить на дежурство. Встретимся? Да, на вертолетной площадке, если пройдет гладко. Думаю, как раз буду там. Я очень надеялся на честность Серебряковой и что никто не станет притворяться, что той бумаги вчера не было. Но тогда я окончательно разочаруюсь в управляющих спасением человечества на нашем участке. И без шуток и преувеличений просто уеду туда, где мне не будут мешать, чтобы им пусто было воевать с Ордой. Единоличное закрытие портала в густонаселенном районе посреди Москвы оценили в 300 тысяч. Стандартный сейчас ценник за портал. А еще в СМИ упомянули его вскользь, как самый слабый из порталов с одним боссом. И проблема не в деньгах, а в том, что я могу на них купить, чтобы продолжать свое дело. Хорошо, что мне не нужно покупать артефакты. Но пока товарно-денежный обмен работает, и экономика не рухнула, у меня много базовых потребностей. Я в тот раз банально всю одежду испортил, а сейчас мне нужно будет заняться перековкой меча. Но раз уж два трофейных клинка болтаются на поясе, пока мне интереснее воспользоваться отвоеванной возможностью. Я пробежался в дальний конец базы, пройдя мимо уже вырубленной рощи, в которой сразу три экскаватора активно рыли котлованы под фундаменты. От района, где работали с металлом, уточняя путь, нашел кожевников. В воздухе витали знакомые ароматы, выделанные кожей лаков, используемых в ремеслах. Я бы сам сделал себе обувь, но не хотел тратить время. Военная форма создавалась с учетом потребностей современного солдата. Тут же шили более подходящую под реалии. Материалы, содержащие в себе магическую силу, прочнее, а главное, полученный предмет, может даже дать некоторые бонусы на характеристики, причем не занимая слоты, под усиливающие артефакты. Уже это делало такие полукустарные изделия ценнее обычных высокопрочных ботинок. Немного поспрашивав, нашел нужного сапожника, слегка смуглого черноволосого мужчину, который как раз шил очередную пару. Сначала он удивился, уточнив, одарённый ли я, а потом задумался. «Да, рыжая девушка, цветкова, кажется, приносила кожу информацию о ваших размерах и пожеланиях. Одна пара готова, остальное пока в очереди. И длинная очередь», — полюбопытствовал я. «Отсюда и до смерти», — невесело усмехнулся мужчина и начал копаться в шкафу, смотря на рукописные бирки. «Вы пессимист или так много работы?» «И то, и другое». «На небо посмотришь и думаешь, скорее бы уже. А ты не боишься умереть?» «Хороший вопрос. Я давно готов к смерти и, в сущности, не страшусь ее. Но вместе с тем собираюсь жить столько, сколько возможно, и фатализм не впадаю». В итоге размышлял над ответом слишком долго, а мужчина снял пару коричневых ботинок с черной строчкой. «Вот, примеряй. Хорошая кожа». Вроде мягкая, но без этой сатанинской магии только ножи тупить. Подошва, как и просили, как будто для беговых кроссовок, только без амортизации. Прострочена миллиметровой кевларовой нитью. Ты на такое можешь повиснуть целиком. Не знаю, зачем, но девушка настаивала. Носок армирован высокопрочной сталью, и еще лист под стелькой. Вышли очень тяжелыми. Выходит, этот человек одаренный. Правда, слабый, я даже не обратил внимания. Скорее всего, остался первым уровнем, а за такие мелочи система не делится своей энергией. Ведь откуда еще может она браться, если тем же целителям дают опыт за исцеление? А я уверен на все сто, что система основана на вполне реальных физических принципах. Я подергал подошву, испытывая на прочность самые уязвимые элементы, и остался доволен. Обычная обувь быстро рвется на моих ногах. Один серьезный бой и на выброс. Насколько примерно хватит материала? Кусок большой, пар шесть, наверное. Можно еще что-то другое выкроить. В принципе, ремень не помешает, решил я, хотя у самого еще осталась такая хорошая кожа в запасе. Я вам что-то должен? Нет, и так материалы ваши или казенные. А Цветкова сделала заказ, махнул он рукой. Ну что ж, пока хаос, почему бы не взять с СПО больше? Ботинки сели отлично, словно сам делал. Очередные кроссовки просто закинул в рюкзак. Поблагодарил мастера, на прощание попытался подбодрить, мол, пока живем и боремся. Едва ли помогло, но большего сделать я не мог. В принципе, сойдет. Я ожидал, что мне все же откопают автожиры, и придется искать пространство для взлета. Но мне достался 22-й Робинсон. Собственная масса всего 400 килограммов, двухместный. Самый распространенный вертолет в своем классе микровертушек. Стоявши около машины, невысокий мужчина в гражданской одежде, в солнечных очках, с бородой и бейджиком просканировал меня взглядом. «Что же, познакомимся. Зови меня Евгений», — он протянул руку. «Алексей», — я пожал руку. «С вертолетами, наверное, нарастающий дефицит?» «А как же? Сейчас возрождают все сборочные линии» и пытаются наладить производство на коленке. Ладно, давай пройдемся по основным элементам. В этом не было нужды. Чтобы не тратить время, я сам пересказывал базовую теорию, из чего состоит вертушка. Как раз в это время к нам на посадочную площадку прорвались знакомые. Наташа, как всегда, светилась от радости. Вчера на вылазке опять прошло гладко, несмотря на отсутствие важнейших членов отряда. Кстати, и с ними одним неожиданным человеком больше. «Лёша, поздравляю, наконец исполнили просьбу». «Ага, ценой пары мощных предметов», — усмехнулся я. «Максим, а что ты здесь делаешь?» Бывший новичок-пиромант прибежал с командой, одетый теперь в кожный костюм с бронированными накладками. Вступил в команду. Как раз не хватало уверенных стоящих в первой линии. Как-никак уже одиннадцатый уровень. В голосе звучала гордость, и уверенность в своем выборе. Что же он из первых рядов видел опасности судьбу Богатырева? Если случившееся не отбило желание сражаться, да еще и на общих основаниях, могу его только похвалить и пожелать удачи. «Да в смысле не хватает? Теперь и я могу сражаться в первой линии», напомнила Наташа о своем новом пути убийцы драконов с множеством полезных навыков. Пока эти двое спорили, я пожал руку Сергею, Клавдии, их командиру Каменщикову. «Удачи вам на сегодня, а у меня вылет». «Наташ, главное не лезть в ближний бой, если не уверена». «Да знаю я», — Рыжая тут же повернулась. «А ты можешь нас потом тоже потренировать в ближнему бою? Максим столько говорил о твоих уроках». «У вас же есть мастера. Хотя они обучают, как сражаться с людьми», — я подумал и кивнул. «Как будет время? Вечером, думаю, смогу дать урок». И заодно встречусь с Юрием. Надо же добычу отдать. Наташа козырнула. Хоть у кого-то хорошее настроение. Я вновь вернулся к Евгению. Может, уже вылетим? Знаю я органы управления. Кстати, если улетим далеко, будет где заправиться. Об этом не волнуйся. За топливом я прослежу. Для ясности, ты летишь один бить монстров? Опытный пилот вертолета удивлялся. Особенно, когда я, сев в кабину, сам без его подсказок запустил двигатель и приготовил машину к запуску. Единственное, что не знал, как правильно общаться с диспетчерской. Но слегка бескураженный пилот показал, как это делать. В приложении к этому моменту уже появились отметки уровня сложности порталов. То ли, чтобы это меньше походило на игры и книги, то ли напротив, потому что принимающий решение не читал подобное, но использовали десятибалльную цифровую шкалу, а не латинские буквы. Не знаю, отображались ли мне более высокие, или там была иная система реакции, но я выбрал пролом седьмого уровня угрозы. Хорошо, а теперь плавно поднимай тягу. И еще раз повторяю, если я начинаю вырывать у тебя управление, ты его немедленно отпускаешь. Я просто кивнул. По всем органам управления я уже прошелся и рассказал, за что они отвечают, как бы сдав экспресс-экзамен. Робинсон Р-22 нередко использовался для обучения пилотированию, поскольку это один из самых дешевых вертолетов, предусматривающих второго пилота. Дублированные педали управления шагом хвостового винта, но одна приборная панель и превращенная в настоящий широкий штурвал ручку управления — так что ее могли держать одновременно оба пилота. Плавно, не выделываясь, набрал высоту и лег на курс, постепенно повысив скорость до крейсерской. «Так, признайся, меня разыграли?» — услышал я из надетых пилотских наушников неуверенный тон. «М? Мы правда летим закрывать порталы?» «Ага, а еще ты запустился, будто это твоя ежедневная рутина» и по допотопной приборной панели лег на правильный курс, даже не попытавшись свериться с каким-нибудь навигатором. Проколс. Хотя плевать на самом деле. Учился пилотировать в баттлфилде. Мужчина снял зеркальные солнцезащитные очки и уставился мне в глаза. «Эм, новичкам везет?» — попробовал повторить я. Градус доверия не вырос. Я просто внимательно читал инструкции, играл в симуляторы и всегда хотел летать. «Вот это уважаемо», — кивнул пилот. «Ладно, солдат спит, служба идет. Показывай, что умеешь, а я прослежу и отдохну от безумных деньков». «Хорошо. Я также расслабился, наслаждаясь долгожданным полетом. Кстати, о Баттлфилде. Если место для посадки не найдем, десант с воздуха все же состоится». И вновь на меня посмотрели, как на опасного психопата. «Ну а что, лучше прыжок с двух десятков метров, чем километр пробежки. Сэкономлю время, а потом расчищу площадку от деревьев и позову пилота.